пятнадцатая. «Он точно уже закончил?» — шепотом уточнил Алексей, смотря на устало склонившуюся над выгравированными рунами фигуру. «Вроде да», — также шепотом ответил Артур. «По крайней мере, мой дед делал все именно так». «Хватит там шушукаться!» — Албас распрямился и, смахнув с Албапот, поинтересовался. «Чего вам?» «Уважаемый Албас, нужна ваша помощь!» — шагнул вперед Алексей. «Нашего товарища нужно срочно доставить к медным шахтам цитадели. Там сейчас идет военная операция против ксуров». «Я-то тут причем? недовольно поинтересовался кузнец. «Отправьте его рунным телепортом», — прямо попросил Алексей. «Очень надо». «Перемещение через руну — дорогостоящее удовольствие», — устало вздохнул Албас. «Вот как знал, что нельзя умнику такое показывать». «Назовите цену», — предложил Алексей. «Цену?» — хмыкнул кузнец. «Да что ты можешь мне дать? Артефакты? Да я сам лучше сделаю. Золото? В тайных сокровищницах бункерка столько золота, что из него город можно выстроить». «Редкие ингредиенты?» — предложил Алексей. «Какие?» — кузнец уже откровенно хохотал. «Несвежую тушку песчаного червя?» — <кхм> подавился Алексей заготовленным предложением. «А что вы скажете насчет этого?» Вольный маг достал из инвентаря матовый куб, в котором лежал коготь сумеречного охотника, и продемонстрировал его кузнецу. «Это...» — Албас с удивлением посмотрел на Алексея. «Это же...» — «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем вы думаете», — с достоинством произнес Алексей. «Но этот клочок тумана — коготь сумеречного охотника». «Золотое руно!» — прошептал кузнец. «Но как?» «Что насчет телепорта?» — настойчиво напомнил Алексей. «Отправите Аврелия к шахтам!» «Ну-ка в стороны!» — хмуро буркнул Албас, осторожно протискиваясь в проход между окопами. «Умник, давай точные координаты! А ты, молодой паладин, готовься к полету!» Алексей Наскор нашел воспоминания Марка и, сформировав пакет с координатами, мысленно толкнул его в сторону кузнеца. «Да ты не перестаешь удивлять, умник!» — хмыкнул Албас, берясь за Глефу. Лезвие рунного оружия с тихим шелестом вспороло непослушный воздух, и в окопе появилась первая руна. «Тут, в принципе, недалеко», прогудел кузнец, выписывая одну руну за другой. «И все! Шагай, паладин!» «Стой!» Алексей, вспомнив что-то очень важное, шагнул к оруженосу и сунул ему грань стихийной булавы, полученную от мастера Марина. «Марку передай, вот теперь точно все!» Аврелий благодарно отсулетовал обоим клинком, и смело шагнул в тусклую рамку телепорта, разрезавшую окоп на две части. Негромкий хлопок и о недавнем присутствии оруженосца напоминает только слегка примятая земля. «Спасибо, мастер», — вежливо поблагодарил кузнеца Алексей и протянул ему матовый куб. «Знал бы ты, что мне сейчас даешь», — устало протянул мастер Рун. «Руку бы себе откусил». «Может быть, это действительно очень ценная вещь», — не стал спорить Алексей но никто из моих знакомых не сможет ее обработать это же необычный коготь чтобы из него амулет сделать поэтому по факту эта штука для меня бесполезна умники неодобрительно проворчал албас доставая кузню все с головы на ноги перевернут ведь клади эту он очень похоже передразнил алексея ненужную вещь на наковальню держите Вольный маг аккуратно вытряхнул клочок тумана на матовую поверхность кузни и убрал куб в инвентарь. Как ни прискорбно, кузнец убрал Глефу и вытащил засветившийся золотым светом молот. «Но ты прав! Бам! Из этого когтя! Бам! Ничего путного! Бам! И не сделать! Бам! К тому же! Бам! Он через сутки! Бам! Растает!» За каждым словом следовал оглушительный удар, и Алексей поспешил накинуть на их убежище покров тишины. Поэтому, бам, лучшим выходом, бам, будет сделать, бам, простой амулет, бам. На двадцатом баме Алексей перестал считать удары и попробовал отвлечься на что-нибудь другое, например, на предстоящем походе в Южный, или на свидании с Хелен, или на предстоящем межмирном турнире, или. «Видимо, он уже привык к ударам молота, так как наступившая тишина оглушила его». «Что, все?» — уточнил Алексей, с трудом слыша свой собственный голос. «Все!» — в голосе Артура послышалось обожание, густо перемешанное с восторгом. «Как в легендах!» «Держи!» — Албас протянул обработанный коготь Алексею. «Повезло, что цепочка подходящая нашлась». «Э-э, — вольный маг бережно принял амулет, И машинально надел себе на шею интересное ощущение. Со стороны коготь сумеречного охотника походил на обычный амулет, вот только шла от него какая-то потусторонняя прохлада, причем прохлада эта ощущалась даже сквозь броньку имперских магов. Коготь сумеречного охотника плюс один ко всем характеристикам, свойства, призыв сумеречного охотника недоступно. Носи с гордостью, посоветовал Албас. Они не понравится, передай тому, кому будет нужней». «Еще раз спасибо», — проникновенно ответил Алексей. «Я же, в свою очередь, обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы не допустить резни с вашими потомками». «Ну, я бы на твоем месте не стал раскидываться такими обещаниями», — добродушно прогудел Албас. «Ты правильно сказал Давича. Люди — это люди. И среди моих предков есть и хорошие, и плохие». Все, что я могу, надеется, что хороших все же больше. «А когда вы начнете делать руну?» — уточнил Алексей. «Не думайте, я вас не погоняю, просто нужны примерные временные рамки». «Да прямо сейчас и начну», — пожал плечами кузнец. «Отдохнул, считай, пока этот амулетик ковал». «А через сколько руна будет готова?» «Тут уж не подскажу», — нахмурился Албас. «Одно могу сказать точно. Когда она будет готова, весь мир об этом узнает». Артур, Алексей повернулся к паломнику, не спускающему восторженный взгляд салбаза. «Вы идите, Алексей!» – махнул рукой бывший торговец амулетами. «Я присмотрю за мастером». Ну ладно, недоверчиво покачал головой маг и с легкостью взбежал по земляным ступенькам на поверхность. Последнее, что он расслышал, было «Ну что, родич, хочешь мне помочь?» «Да!» «Город Южный, воевода Кардос». Эх, руна-заступница, пошли еще одну делегацию. Воевода вот уже битый час не мог придумать причину для переворота. А ведь так хорошо все начиналось. Его сторонники незаметно затягивали гайки, провоцируя местное население на бунт. Но мирные жители молча терпели. А местные партизаны, на которых Кардос возлагал большие надежды, и носа не казали из городских канализаций. Все решительно складывалось не так, как хотел Кардос. Да еще и эта делегация, пришедшая из цитадели. Ну как можно было провалить такой простой план? А все складывалось так хорошо. Карда с сожалением прикрыл глаза, вспоминая тот момент. Маг цитадели в сопровождении десятка солдат спокойно себе прошел в центральные ворота и встретился с главой на центральной площади. Причем в свете мага были и арбалетчики, что было для плана просто идеально. Кардос, присутствовавший на той встрече, с трудом мог оценить магический потенциал посланника. Но силушкой Мак явно не был обижен, да и воля светившаяся в глазах мужчины показывала, что перед ними стоит серьезный соперник. Мак дружелюбно беседовал с Кианом, а Кардос увлеченно подбирал подходящий момент. Мак сказал что-то смешное, и стоящий рядом глава рассмеялся, на секунду прикрыв глаза. «Сейчас». Кардос еле заметно качнул головой, и дежуривший между домов арбалетчик выстрелил в Киана. Вот только вместо того, чтобы застрять у Киана в горле, болт оказался зажат в руке у мага. «Какой интересный болт!» — с удивлением протянул маг, с легкостью ломая усиленный рунами снаряд на две части. «Никогда таких не встречал!» «Тревога!» — пересохшим голосом крикнул Кардос, с силой отталкивая Киана в бок. «Нападение на главу!» Его стража тут же бросилась вязать сопровождение мага, а на самого мага немедленно накинули рунную сеть. А ведь Ксандр предупреждал, произнес непонятную фразу маг и не думая сопротивляться. «Главу хотели убить!» — с запозданием раздались возгласы из толпы. «Смерть убийцам! Смерть убийцам!» «Я в порядке!» — недовольно бросил Кен, с раздражением посмотрев на Кардоса. «Этих в темницу! Арбалетчика найти!» Кардос в очередной раз недовольно вздохнул. Мало того, что покушение не удалось, так еще и сообщники испугались и потребовали от Кардоса затаиться и не принимать никаких действий. «Жалкие трусы!» — прошептал себе под нос воин, расхаживая по своим личным покоям. Но там, ладно, не повезло, но почему мне никто не доложил о лазутчиках?» С лазутчиками вышла еще более запутанная история. Оказывается, за последние два месяца Стража поймала и отправила на те или иные работы свыше 40 человек. И среди них был здоровенный воин с абонитовой кожей, но ну, идеальный кандидат на роль тайного убийцы. Знайк со его существовании чуть раньше смог бы устроить ночное покушение и обставить все так, что чернокожий колдун ранил Киана. Но глава, видимо, что-то заподозрив, усилил свою охрану рунными воинами и практически не покидал дворец. «Значит, стурм!» — едва слышно прошептал Кардос, катая слово на языке. «Ничего другого не остается». Неожиданно во входную дверь громко постучали, отчего Кардос постыдно вздрогнул, и послышался взволнованный голос его помощника. «Воевода, там делегация вроде как». «Сколько!» — хищно встрепенулся Кардос. «На этот раз он своего шанса не упустит». «Один?» — неуверенно ответил помощник. «Маг вроде как». «Предупреди остальных, а я скажу Киану. Будет сделано, воевода!» «Это на благо клану Киан», — шепотом пообещал воин и стремительным шагом направился в покое к своему другу и главе. Город Южный. Алексей. Алексей шел по городу и с любопытством осматривался по сторонам. Комплект имперского мага позволил скрыть книгу и четки, поэтому окружающие видели лишь странного вида костюм. А стража на входе Алексея даже обыскивать не стала. «Удивительнейшая безалаберность!» «Или у них разработаны такие средства для борьбы с магами, что нисколечко не боятся», — мелькнула своевременная мысль. «Алексей, прием!» — в голове послышался приглушенный голос Игоря. «Прием!» «Слышу тебя!» — мысленно успокоил парня маг. «Что удалось узнать?» «О, тут такое было!» — протянул пацан, но тут же посерьезнел. «В общем, вкратце, у чужаков нет единства. Одни топят за глобальную войнушку, вторые – за установление добрососедских отношений и развитие экономики. Прям типичные США, усмехнулся Алексей. Именно, согласился Игорь. Так вот, их партия войны уже устроила неудачное покушение на главу клана, но дело спустили на тормозах. Мы вышли на местных партизан, среди которых есть и наши ребята с Академии, и те порассказали много интересного. Например... Алексей скользнул взглядом по сопровождающей его страже и перевел взгляд на виднеющуюся площадь, там, где местный лидер должен был с ним встретиться при всем народе. «У Киэна, это местная глава, есть ближайший друг и советник Кардос, и этот парень нацелился взять власть в свои руки». «Вояка? Знатный», — подтвердил Игорь. «Его бы энергию дна отражение вторжения? Посмотрим еще», — неопределенно ответил Алексей. Чувствую себя каким-то суперагентом, идущим на смертельно опасную миссию. Далее, с прошлой делегацией Кардос обломился, но сейчас своего шанса не упустит, так что, скорее всего, тебя используют, чтобы убить Кена, а затем торжественно четвертуют. Чем они борются против магии? Рунные сети, рунные оковы, рунные клетки. Магию отрезает, будто бы ее и не было. «Понял», — кивнул Алексей, «значит, буду осторожней». «А мы подстрахуем», — прошелестел Игорь. «Ладно, на связи», — бросил Алексей. «Мне нужно немного подумать». «Как произвести благоприятное впечатление на потомков мастера рун?» — подумал про себя Алексей и довольно улыбнулся пришедший в голову мысли. «Показать одну крутую руну? Это мы можем. Вопрос только в том, смогу ли я сделать ее видимой для остальных». Вольный маг представил, что руна интеллекта заползла ему на лоб и слегка засветилась. Судя по стражнику, у которого глаза на лоб полезли, руну стало видно. «Это что за звезда у тебя на лбу вспыхнула?» — послышалось по призрачной связи. «Да так!» — отмахнулся Алексей, заставляя руну исчезнуть. «Проверка!» «Ты поаккуратней с такими проверками, в тебе один из арбалетчиков чуть было не шмальнулся с пуга!» Алексей молча хмыкнул и ускорил шаг. Он уже продумал общую канву разговора, придумал, как произвести первые впечатления и сейчас хотел поскорее вступить в диалог. Добравшись до площади и поднявшись на специальный помост, он с интересом посмотрел по сторонам, особое внимание уделяя классам, пребывающих на площадь людей. Первое, что он отметил, достаточно невысокие уровни по имперской классификации воинов. Второе, практически каждый беженец, если можно было так назвать, сытых и рослых мужчин и женщин, владел двойным классом. Воин-кузнец, воин-алхимик, пахарь-дровосек и так далее. Третье — удивительной мощи доспехи и оружия. Казалось, пришли одеты в яркий свет, от которого слезились глаза. Но сами они, видимо, отличались полной невосприимчивостью к магии. Алексей ради интереса создал в толпе воздушную ступень, об которую тут же споткнулся пришивый торговец. «Хотя нет, восприимчивы», — изменил свое мнение маг. «Готовься, идут», — шепнул Игорь, и Алексей завертел головой в поисках будущих переговорщиков. «Тот, который слева», — Алексей изучающе посмотрел на высокого мужчину с зачесанными назад золотыми волосами. «И есть Киан. Справа маг бросил оценивающий взгляд на хмурого здоровяка. «Кардос, не смотри, что он с виду неуклюжий. Ему хватит мгновения секунды, чтобы мечом развалить тебя на несколько Алексеев». «Постараюсь не дать ему такой возможности», — мысленно ответил Алексей, подвешивая в ауре заготовки воздушных плетений. Местные лидеры тем временем вышли на площадь и поднялись на аналогичный помост, расположенный в нескольких метрах от мостика Алексея. Киан был одет в просторный камзол, небрежно запахнутый на груди, на поясе у него висел кожаный фартук, а в правой руке были зажаты варежки, будто его только что оторвали от наковальни. Над его головой светилась заинтересовавшая Алексея надпись Киан, тридцать четвертый уровень по имперской классификации воинов-мастеров. Сильные черты: творец, разумный, справедливый. Слабые черты: беглец. Глава клана Золотая Руна. Создатель. Само собой всплыло в голове у Алексея. Бьюсеб заклад, именно он создал мировой шедевр. Губы Киана не улыбались, но во взгляде читался откровенный интерес, перемешанный с необходимостью отстаивания своей позиции. Алексей перевел взгляд на его соседа. Кардос был одет в золотой доспех, который так и светился от переполняющей его силы. Рука его нервно тискала рукоять меча, висящего на поясе. Лицо было немного простовато, но в глазах светился ум и твердая убежденность в своей правоте. «Фанатик», — охарактеризовал его Алексей, — «бог войны», и надпись над головой воина подтверждала его мысли. «Кардос, 38 уровень по имперской классификации воинов-мастеров». Сильные черты — мечник, зоркий глаз, твердая рука. Слабые черты — страх, воевода клана, золотая руна. За спинами Кена и Карда состояла пятерка хмурых воинов, по уши закованных в сталь, от которых веяло такой опасностью, что вольный Макс слегка поежился. С чего бы начать разговор? За телохранителями на почтительной дистанции толпились прочие воины. Кто-то держал в руках короткое копье, кто-то сжимал полуторный меч. Алексей закончил разглядывать комитет по встрече и дружелюбно улыбнулся, смотря Киану в глаза. Кардасон он предпочел пока игнорировать. Сразу активировать руну или сначала как-то расположить их к себе? Может анекдот рассказать? Застряла как-то лосиха между двух деревьев. Видимо, улыбка Алексея стала для главы клана сигналом, и тот медленно поднял правую ладонь с зажатыми в ней кузнечными варежками. Бурлящая вокруг помостов толпа немедленно успокоилась, и над площадью разлилась звенящая тишина. Алексей уважительно покивал и постарался выбросить из головы все дурацкие мысли. «Отставить анекдоты, а что если...» Маг лукаво улыбнулся, пришедший в голову мысли, и громко на всю площадь произнес. «Ну привет, потомки!»